Утро двенадцатого дня беды. Судя по всему, прибывший БТР, который осторожно останавливается по от разбитого автобуса, не стал для Ильяса неожиданностью. Видно, хитрый снайпер все же растолковал нашим ребятам, куда собирается. И когда мы не вернулись вовремя, они с утра пораньше прискакали нам на помощь, заодно войдя в радиус действий наших переговорок. Это подтверждает Вовка. Вчера было не до того, а вот сейчас очень приятно, что они снова поблизости. Да еще не на таком железе. Железо, правда, так себе, очень потрепанное 70-й, да еще и дымит двигателя зрядно. Самое сложное в нашем отъезде из-за этого чертового поселка запихивание раненых в БТР. Сватило еще куда не шло. А вот парни с переломом бедра как ни стараемся, а все же немилосердно милосердно контуем. Больно ему, да и за ночь он сильно сдал. Прибинтовал я ему больную ногу к здоровой, уже не поспорил больше. Пока я с ним занимаюсь, мужики что-то ожесточенно обсуждают сидя на броне сверху, потом зовут меня. В бронетранспортере остается только Серега на пулеметах, да наш новичок, который неожиданно для меня засыпает снова младенца. Слабо он, что еще скажешь. Получается, однако, не слишком радужная ситуация. Группа Рэмера его начальство явно списала, да еще и вывела под засаду, чья засада не ясна. Видно, что балбесы, не дотумкавшись занять позиции повыше и отрезать нас от дома, да и оружие жидковато у них было. Хотя это наш автобус с засадником карты спутал. Без раненого явилась бы пешая группа или одна на машине, справились бы, что за задачка была у группы неясна, и говорить об этом капитан категорически не хочет. Но судя по кислому виду, Реймера только сейчас до него дошло, с заданий его никто не ждал, то, что его бойцы ухитрились выжить, не было запланировано. Слишком уж хорошо подготовлены оказались, а парень, получивший пулю в позвоночник, заставил своего командира искать срочно помощи, нарушая, в общем-то, принятые правила. Тем более, что про больничку в Кронштадте известно было широко. Вот тут мы и встряли, когда ремер кинулся за медициной и наскочил на нашего хитромудрого командира. Видно, Ильясу было обещано что-то подобное Золотым Гором, раз он в это дело вляпался, еще гнав попавшуюся на глаза санитарную буханку. В итоге группу капитана Реймера стоит считать погибшей в полном составе и помалкивать на эту тему, потому что чужие разборки нам не нужны. А сам капитан явно не рассчитывает победить, кинувшись прямо сейчас разбираться с подлыми предателями. Да, не просто у них там... Ребята наши тоже не слишком афишировали свой выезд. Формально оход команды У было для проверки важной развед информации, так что мы по-быстрому разберемся задачкой и сгрузим раненых как своих, а Рэмера пока прикроем. Вояк он дельный, пригодится, интриган с него явно никакой. И это тоже хорошо. Нам интриганов не надо, мы сами интриганы. Но он просит задержаться своих ребят похоронить и разобраться, кто тут засаду устроил. Илья сморщится ну кивает. Благо патронов в БТР хватает. Теперь не на единицы счет идет. Зомби, оказывается, не так много, как ночью показалось. Сотни-полторы всего. Для нескольких стрелков довольно простая задача, тем более не шустеры, тут обычные. Для такого дела будет Тимура. И, наконец, вручает ему ствол. В БТР две новенькие двустволки-вертикалки и картечи для них в комплекте. Надо полагать, с того склада, которым наши разгружались. Потому тут и болтались. Обидеться он не успевает. Приходится в срочном порядке отстреливать зомбаков. Мы с Рэмером вытаскиваем из выгоревшей квартиры Молчуна. Странно, но он еще шевелится, хотя температура там была приличной. И от двери в санузел практически оставался узкой полоской внизу. Упокоить обгорелого приходится мне. Потом тянем страшно пахнущее тело в буханке. Где еще два таких же шутких черных мертвяка? Потом Илья с ребятами подцепляют на буксир этот гроб на колесах. И с крыжича по асфальту тащит долой из поселка. Похоронить, правда, не получается. Я не даю. Лопата на БТР всего одна. Грунт мерзлый. А парень с перебитой бедренной костью все тяжелее и тяжелее. Когда будет возможности несколько лопат с ломом, вернемся. Капитан, хоть и серьезный вроде человек, обращается к своим товарищам, словно они живы, и могут его понимать. Извиняется, что не сможет этого сделать по-людски, но они поймут, что к КПЛу помочь нужно сейчас больше. Запоминай место, где оставили жуткую обгорелую железку с такими же останками, и едем. В самый последний момент Рэммер притаскивает два рюкзака, три ПП кедр, одну АКСУ кучу магазинов какие-то вещички. А вот машину, на которой прикатили сюда его обидчики, найти ему не удалось. Меня все-таки разобрало в начале пути, требуя остановиться. Благо вокруг безлюдный пустырь. Отбежать далеко не успел. Да еще и Вовку просил присмотреть. Человек во время такого дела совершенно беззащитен. Языка брать в сортире самое лучшее. А уж когда вокруг зомби всякая дохлая живность, то тем и пачи. Пошлый Вовка глумливо комментирует мои действия и высказывает мысль, что у порядочных людей медвежий болезнь случается вовремя, когда страшно, а вот у всяких тормозов не пойми когда. Ребята, вылезшие на броню, посмеиваются. Тоже мне шоу нашли. Впрочем, когда служил, загнали нашу часть в Волгоградские степи. Холодрыга, снег, как пенопласт, и ветер гнусный. Я на охране пасусь. Дружок мой писарь штабного кунга вылез свежего воздуха тяпнуть. Не выспавшись, как и я, тоже стоим лениво переговариваемся. И как положено в нормальном стадии коровьем, тупо смотрим на единственное движущееся пятно. Мотострелок решил погадить. И для этого отошел от колонны. И что-то оборачивается, и идет, оборачивается, и идет. Ну а мы лениво болтаем и смотрим. Единственный двигающийся объект на белый, ровный, как стол степи. Потом вдруг писарь фыкнул и тихо толкнул меня в бок. Я стряхнул с себя сонную дурь. Кляжу. Вокруг уже человек 20 собралось. И силдоперы, офицеры, и даже связистки. Все, кто мимо шел, увидели нас.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 Он с утречка успел перепачкаться еще в каких-то негролах. Что хорошо, вода у него есть. Потом мирно умываемся. Пузо по-прежнему крутит. Потом приходится сразу же копаться в сумке, переходя в режим паровоза. Когда расстройство кишечника, проще всего нажраться активированного угля и пить воду понемногу, но часто. Добавляю себе еще капсулу и модиума. Теперь денек не жрать, и все в норму придет. Андрей сообщает, что мой братец попросил передать. Авиатека сегодня летит в час дня. Мда, ни черта не успею. Только-только прибыть. Мы, оказываемся, едем сейчас на Ленинский проспект, к станции метро. У начальства появилась инфа, что вроде в метро не все помре. Вроде бы там тут целевших каких-то или другое дело. Что информация мутная и невнятная. Вот наши подписали заскочить глянуть. Пред отправлением представили новых. Рэмора да Тимура. Познакомились. И слабон тут же опять уснул. Я в армии тоже так умел. Где сел, там и спишь. Рэймор, наоборот, занялся делом. В трофейном рюкзаке нашел кучу пачек с патронами. Набивает магазин пистолетов в пулеметах. Их неожиданно много. Десятка два. Вспоминаю, что Ильясу БП не понадобится в ближайшее время. Да и вообще он мой. Мне кажется, что начальство неохотно возвращает мне железку. Но все же возвращает. Прошу у Реймера патронов. Я не вижу, что у него как раз такие для ПМ. Он смотрит на меня. Отрицательно качает головой. Жадная скотина. Начинаю возбухать. Он кидает мне пару патронов. Серый, покрытый полимером гильзы, немного остроконечной пули, отлично влезает в обойму. Но Рэммер передвигается поближе и говорит, не порт пистоль, это ж ППО. Они же одинаковые, херов охапка, повышенная мощность, разбивает ПМ вдрызг, только для пистолетов-пулеметов, да и вообще патрон грубый. Одним словом, патрон правоохранительных органов. Вот и на Донце, ППО написано, видишь? Вроде вижу. Хорошо, у ребят оказывается небольшой носимый запасец, 4 пачки к ПМ.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 И на пять-шесть пачек один-два патрона с браком, так что портить незачем. И так попорчено. А ты откуда все это знаешь? Ты же не мент. По роду службы положено про оружие знать, тут лишних знаний быть и не может. А ментов знакомых хватало. Много кто жаловался, у них в ведомстве пистолетов этим патронами угроблено полно. А кстати, те, кто на нас напал, не менты и случаем были? Один точно в наряде. Трое других не пойми кто, но оружие явно ментовского арсенала. А что? Да к среди людоедов завода тоже ментов было полно. Слышал, как же, только тут сказать сложно. Публика по интересам скорее разбежалась. Не по министерствам, мое начальство. Тоже людоеды получаются. Не так формально, но практически тоже. Рэм размолкает, Продолжает вставлять серые патрончики в поблескивающими пульками в магазин. Попытки разобраться, куда мы едем, проваливаются. И меня сморило в итоге. Разбудили, когда подошел к станции метро. Вовка вывернулся не пойми откуда. Видны опять же типовые хрущевки. Я сначала даже подумал, что мы обратно вернулись. Это мы где, а? У охотничьего магазина дуэль. Саша, нет такого магазина, а этот называется дуплет. О, точно, Серега, дуплет! Хы. А ведь мы в этом магазине бывали. Точно, точно! Коллеги зачесал скупить тут нож, а я за компанию поехал. Ну я так к ножам спокойно отношусь, а коллега сам их делает. Нет, клинки не кует, а вот ручку под свою руку отладит. Это его хлебом не корми. А тут он узнал, что в этом магазине полуфабрикатно продаются клинки отдельно, а всякие сделай сам ручку для ножа отдельно. Но мы и похряли. Потому как коллега мой, если что захочет, особенно нож новый купить, то девиз один – вынь да положь. Нет, особенно над ним я не глумился. Только с собой таскаю обычный строительно-хозяйственный Фискорс. легкий и удобный. Потому если потеряю, не жаль будет. Не то что моему коллеге, любимый дорогущий нож, которого булькнул Владгу в самый неожиданный момент. Магазинчик оказался спрятан за развеселейшей раскраской двухэтажным злачным зданицем, вроде бы и горным клубом. Вошли из проулка. Оказалось, что два этажа в жилой многоэтажке. На первом всякое интересное для меня. Рыбалка до да одежда. А на втором охота и оружие. Симпатично все так аккуратно. А дальше понеслось таким образом. Что в итоге я пошел потом добывать себе разрешение на травматики. Как-то незаметно втянулся в разговор с продавцом. Да еще и коллега стал выбирать себе очередную игрушку после того, как купил набор для очередного ножа. Клинки там и впрямь продавались отдельный продавец, крепкий, невысокий, с немецким ремнем, минтусом, на потянутом мускулистом пузе. Так и пел славу ножам, что еще немного, и даже бы я соблазнился. А потом приятель перебирал травматики. И я туда же, я как-то загорелся. Не, я понимаю, что это фигня, особенно сейчас, когда такое кругом. Но даже калеченный пистолет с убого поражающими характеристиками вызвал...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 Спокойно, сероглазый продавец убедительно расписал все плюсы и минусы травматиков. И глаза разбежались. Правда, к стыду с больше к ним я не ездил. Далеко очень, потому и терроризировал сотрудников Николача. Их-то магазинчик хоть и помельче, с выбором победнее. Был ближе, а я ленивый. И после работы сильно помогало прийти в себя. Зайти к ним и пообщаться. Вот покупать попёрся бы в дуплет, а у них цены ниже показались. А я хоть ленивый, но и жадный в придачу. «Может, на крышу забраться?» – спрашивает ремер Ильяса. «Ну да». Тут же этот и горный клуб, вон лесенка ведет. Илья смотает башкой. Вова аккуратно пропихивает БТР в проулок и мягко выкатывается на Ленинский проспект. Серега присвистывает. Широкий Ленинский проспект забит машинами. Они заполнили и проезжую часть, и газон, и тротуар. Пробка мощнейшая. Как мне видно, в основном легковушки, но Серега свистит не поэтому. Видно, про пробку ребята были в курсе. Вовка вертелся по дворам, пробираясь. Причина свиста становится мне понятна. Машины грубо сдвинуты и в кучу каким-то дорожным агрегатом. Не то грейдером, не то чем-то таким же мощным. Расчищая таким образом площадки как раз от этого проулка, где магазинчик, до одного из четырех входов на станцию. Самого ближнего покрыто странно знакомым слоем. Вижу разоренные обглоданные кости, лохмоти и неприлично веселенькие цветастые яркие гильзы. Похоже, эвакуировались они действительно в метро, замечает повертевший башенка Серега. «Зомби мало», — говорит Саша, глядевший с другого борта. «Зомби мало, шустеров много», — поправляет Вовка. «И пугливые. В момент попрятались, уважают», — заканчивает Серега. «Ну, раз шустериков много, значит морфов нет». «Это бабка надовое сказала». «Охухие, хахие». Некоторое время присматриваемся все. «Нет, на площадке оружия не видно. Трельба тут была злобная, гильз полно самых разных, но ружей не видно». Вовка специально подъезжает к лестнице вниз в переход. «Там то же самое, но опять же, ружи не валяются». «Похоже, они все стволы пользовали. А тут у них полторы сотни стволов было самое малое. Если кого и потеряли, то все равно стволы утащили. А дальше как? Черт их знает. ну вообще-то если по уму, может на станции была толпа зомбаков, то в полста стволов зачистить туповатых не обратившихся невелика проблема. А даже для шустеров в метро без жетона влезть непросто. Особенно если двери перекрыть. Ну, полторы сотни стрелков так сразу не соберешь, начиная я. Но Серега меня осекает. Нам нужно полторы сотни стрелков. Можно меньше. Главное, чтобы заряжальщики были. Тогда стрелок может быть один на пяток стволов и молотить будет как пулемет. Все задержка в заряжании. А если заряжает помогало, то скорострельность военная будет. 30 стрелков вполне набрать могли. Особенно если прочухали, что уже не вывести и не поверхность. Тогда им дорога одна оставалась, в метро идти пешком. А там по тоннелям вполне себе шанс. Ага. А потом анклава организовывать и жить под землей 20 лет, как в модных фэнтези, свиней разводить грибы, патроны как деньги использовать. Всяко видно, что они туда зашли, и вроде без особых потерь, иначе бы стволы валялись тут. В общем, можно докладывать ясна картина. Ну, я надеюсь, что мы туда в тоннель не полезем, осторожно спрашиваю я. Мы же не деревяны, нечего нам там делать. Вот глянуть, что в магазине уцелел стоит. Да вы сдурели, ребята! Они уж точно все уволакли, что смогли, удивляется Рэммер. Оружие, боеприпасы, одежду, фонарики, оптику и всякое снаряжение, да, уволокли. Но у них рыбачье снаряжение было неплохое. Они его в метро всяко не поперли. Да не до этого им было. Нам в Петропавловке, да хоть в Кронштадте, очень может пригодиться. Будем рисковать шкурой за удочек? Хм, а вот из-за чего шкурой рисковал? Всегда по делу. Мне кажется, что Рэмер очень был не против дать под зад пихнувшему по больному месту Сереге. Но он сдерживается.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 Тот самый с гидравликой при прибамбасами. В итоге жадные инстинкты моих компаньонов пересиливают здравый смысл. Правда, пара башенных пулеметов, да ручник, выданный Реймеру, ты Илья с Андреем. Короче говоря, не завидую тем, кто полезет нас Хотя бы и лас или там прыгун. Все это хорошо, только вот таскательная сила, опять я да молоды. Саша с новонабранным Тимуром. Дверь, до которой мы добираемся по металлической лесенке, присобачена прямо к стене. вламаемся не без труда. Реймер с пулеметом Ильяс просачивается внутрь, Возвращаемся быстро, чисто внутри, и пахнет приятно. Пылью, оружейным маслом никакого ацетона. К нашему удивлению, в магазине есть свет, поэтому голые полки и витрины как-то особенно голы, да не приличие. Магазин пустой, даже с манекенов снято все. Пустые подсобки. Правда, все и жарболовное снаряжение удается набрать. Как и предполагалось, да еще в целости все резиноплю и травматики и большая часть пневматического оружия. Винтовки отсутствуют, их утащили. А вот пистолеты на месте, да и пулек шариков достаточно как и баллончиков с сжатым газом. Есть куча всяких кабурчих лов, но это, пожалуй, и все. Сейф стоит распахнутый на распашку. Воры всяких бумажек на полу. это нахрена таскать?» – возмущается Тимур. И я в душе с ним согласен. «Ха-ха, эх!» – по-командирски велит Ильяс. «Ну, раз таскаем, то таскаем». Мало ему это, он находит еще несколько картонных коробок с искалеченными наганами. Сигнальные шумовые под капсюль живело. Совсем явная никчемушность, но тащат и их. За все время, пока мы тут корячимся, на улице всего с десяток выстрелов. Несколько зомби вылезли. Не шустеров, те как раз попрятались еще тщательнее. Жалкое мародерство какое-то вышло. Ну и зачем нам вся эта чушь? Удочки-то ладно, на лески, а все это псевдооружейная муть. спрашиваю сидящего рядом Андрея. Пригодится, особенно для обучения подрастающего поколения. Привыкает пусть к оружию. Пока к такому, зато не покалечится. Хотя, конечно, фигня. Но мы убедились, что коллеги утащили из магазина достаточно, чтобы пробить себе дорогу и продержаться кое-какое-то время. Уже хорошо. И ушло их вместе со всяким носильщиками и не меньше сотни, а может и полторы. И это достаточная сила. Все равно что-то не верится мне, что у нас под землей громадный подземный лабиринт. Грунт у нас не тот, что в Москве. Плыву много. А это значит, всяких таинственных заброшенных тоннелей и подземных ходов тут нет. Все, что не обслуживается, затопит очень быстро как при Собчаке затопил кусок перегона между лесной и мужество. Но вообще-то склады НЗ в метро быть должны. То есть они были раньше, а вот что сейчас, демократизировано ли полностью или еще нет, никому не ведомо. Ты вроде сегодня летишь, спрашивает мне Андрей. Надеюсь, что да. Мы тут тебе приданные набрали. Если все в порядке и родители вывезешь, стоит откупного остающимся старикам в деревне дать. Мы тут приготовили три одностволки ИШ-18 со сменными стволами да патронов мешок. Патроны, правда, не под зомби приготовлены. Дисперсанты. И всякого из набора Робинзона. Соль, спички, сахар, мука. У Николаевича забрать надо, он собирался. А от нас вот коробка с рыболовной с Рыбы там у вас есть? Несколько секунд Числаве борется с любопытством. Потом падает на обе лопатки, и я спрашиваю про дисперсант. Первый раз такое слышу. Ну, то есть дисперсия, дисперсант у Лема, это я помню. А при чем тут охотничьи патроны? Оказывается, все просто. Когда не нужна хорошая кучность, патрон готовит так чтобы она дроп разбрасывал сильнее, по птице сблизи, например, хорошо выходит. да В нашем положении это бесполезняк. И охотиться вполне придется. Так что ИШ-18 – годная машина. Я вспоминаю, как мы пользовали гаубицу покойного или пока беспокойного сансанча Выручила она нас тогда. Вовка тем временем заканчивает вертеть транспортером вправо-влево, и мы едем, наконец, по какой-то второстепенной, но все же дороге. До меня доходит, что если все срастается, то сегодня я увижу родителей, «Обжигает холодом. Могу и не увидеть. Хотя бы, например, вылета не будет. А если и будет, то как там сесть? Теперь же все в снегу. Тут-то почистить взлётную полосу не проблема, а там все как есть. Не сядет самолётик кидать мешки с оружием с мукой на лету? Представляю, что там на мёрзлой земле образуется. Чёрт, не подумал раньше, а теперь и времени нету. Может, еще и хуже быть. Но об этом думать неохота вообще. Запретил я себе об этом думать. Все, не думаю. Вообще». На берегу, где уже развернут временный пункт для приправы, прощаюсь с ребятами, они укатывают на завод, а мне оформлять троих раненых. Бюрократия уже корни пустила, поэтому без пропуска в Кронштадт не пустит, как старые добрые времена. Хорошо еще разрешение на ношение оружия не вели, а то Рэмор отдал бы из своего наследства два кедра и рюкзака патронов и магазинов, предварительно высунув все оставшееся из кармашков. жилета опять меня всучили, да и каску взамен сгоревший, так что я скорее похож на легкобронированное военно-транспортное средство типа Ишак. Сгружаю все в кучу под присмотр Ильяса. Потом трачу время на выбивание пропуска. Публика тут спокойная, тыловая. Про нас слыхали, но не слишком много. Меня немного лихорадит. Успеть на виотеку надо любой ценой. И я, черт вас всех, дери, обязательно успею. Правда, когда я вижу знакомую морду с кучей пирсинга в губе и тяжелой нижней челюстью, понимаю, что попал серьезно. Не ожидал, что так быстро свидимся с этой чертой паспортисткой. Даже до 45 лет ждать не пришлось. У Щуки, по-моему, даже глаза блеснули, точно узнала. Здравствуйте, девушки, как сказал слепой, подошедший с одноглазым приятелем по бабам через темный лес. Дальше все легко предсказуемо. Она тут главная смена на КПП. кто бы сомневался. Разумеется, у нее есть инструкция, и она этой инструкции будет следовать неприкасаемо. Мне приходится тащиться в ее кунг. О, неплохо живет скотина! И спокойно укрывается за пунктом в принципе вполне вменяемой инструкции. Типичнейший ход бюрократии.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 а также не имеющих документов и поручительств. «Да кто тут подозрительный? Вы же со мной даже поругаться успели. И поручиться за нас может начальник второго сектора. Вы поймите, у меня тяжело раненые, и двое серьезно раненых». «Вас не помню, лицо у вас не запоминающееся. К тому же, я ни с кем не ругаюсь, никогда. А начальник второго сектора как раз в прошлом рейсе мат был, и вас опознать не может. К тому же раненые тоже неизвестно кто. Я полагаю, мне стоит обратиться к комендантской службе, чтобы вас задержали до выяснения». Кроме того, в соответствии с пунктом 2 инструкции в моей обязанности входит тщательная проверка на предмет наличия подозрительных укусов. Так что вам належит досмотровой палатки, во-первых, раздеться, во-вторых, разбинтовать поврежденные места. То есть я так понимаю, что вы нас тут не пропустите? Очень хотел бы пропустить, но долг есть долг, — высокомерно замечает щука. Хехуя! — горестно мучит Ильяс и начинает колотиться тихонько лбом об стенку Кунга. Что он говорит? — подозрительно спрашивает меня щука.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 Мармышка она такая», — соглашается мужик. «Ты что звал-то? Сейчас котерок отправлять могу вас туда пристроить. Только я видел, у вас всякого добра много, не поделишься?» «Что нужно? Нам по одному рожку всего выдали. Потому как насчет бронежилета и автомата с четырьмя обоймами?» «Не, броник отчетный. А автомат тоже. Я тебе его отдам. А сам с чем?» «Тебе в Кронштадт надо или нет?» «Слушай, я сейчас вызову наших ребят из команды. Убивать они вас не будут, кровососов. Но вот люлей наваляет. Я начинаю искать альтернативное решение. Погодь, не возбухай. Я же вижу, что тут райно лежачий не из ваших. Очень тебе надо, чтобы разбирались, всерьез. Ты за нее отвечать будешь? И прошу-то малость. У тебя же этих автоматов два. И неотчетные они скорее из трофейных. У вас таких раньше не было. Ты про кратыши эти? Про кедры? Да я не знаю, как их называют. Ну, маленькие совсем. Ну, ладно, пошли. Когда мужик хозяйственно пробирает трофеи магазина, к нему появляется Ильяс. Объясняю ему, что нашел решение проблемы. Он морщится со страшной силой, потом машет рукой. Грузимся быстро и корыца отваливает. Прошу больничных параций по помочь сан-транспортом. Обещают, что помогут. А когда выясняют, что перелом бедра, то обещают уже точно. Ильяс что-то бухтит. Из его уха не понимаю, что он нашел не то знакомого, не то земляка. И нас бы без всяких пропустили. А так он вычтет кедр из моих прибытков. Кстати, вот вопрос, а что у меня за прибытки? И как их считает Ильяс? Вот починит ему сусало, спрошу. Побубнив и облегчив душу, Ильяс подмигивает хитро. Отводит меня на корму и достает из кармана довольно солидную женскую косметичку. Немного туплю. Откуда она у него? Потом до меня доходит. Явно бестия спер в кунге у щуки, когда башкой колотился. Еще раз подмигивает и роняет косметичку в воду за борт. Страшный человек. Олицетворение немезиды. В больнице сдаю с рук всех троих. Документально оформление на себя берет Ильяс, за что ему я благодарен. Собираюсь галопом бежать из приемного к Николаевичу. Но тут меня стопят четко и жестко. Ну да, глянуть на себя со стороны, понимая, что такое грязнючий чучело в больницу ни одна санитарка не пропустит, и будет права. Мне выдают какой-то ленялый синий халат. Сиротского вида. Странной старомодной кожаной тапки с круглыми дырками невнятного орнамента, сверху и благосклонно разрешают оставить свой шмать в углу гардероба, замечаю, что у меня явно дрожат руки, и во рту пересохло. Времени осталось совсем мало, а возбуждение растет. Адреналин захлестывает. Мне же еще до аэродрома добираться, а он черт знает где. И вполне может быть, что и там возникнут какие-то недотыкомки. С Николаечем перекидываюсь буквально несколькими словами и потом таскаюсь под его кровати мешки. Оказывается, что кроме трех ружей и патронов, он еще припас некоторые полезные вещи: действительно, соль, сахар, спички, еще что-то. Потом новый комплект одежды. Мой-то первовыданный в магазине Николаевич уже частью сгорел, частью в непотребность пришел. Потому выдает ПМ, патрона к нему кобуру. Получается так, что ПБ это лучше здесь оставь, потом заберешь. И вот еще, свой АК оставь, этот в кабине самолета получше будет. Врученный складня МС тоже не новый, но да, действительно поменьше габаритами. Магазины к нему рыжие, пластиковые, уже набитые, но свои я разряжаю и забираю патроны с собой. Навьючиваю все это на себя и с ужасом думаю, что еще внизу груза куча, не равен час не влезет в кабину все это, и меня останавливает усмехающийся Николаевич. Действительно одеться мне стоит тут Не надо кошмарными носками Белецом потасканно опять коллег пугать Так поспешно я не придевался за срочную службу Наверное спичка бы и до половины бы не догорела После полета мне надлежит Явиться и отчитаться что видел И получить у Николаевича же мешок с трофейными видеозаписями Смотреть будут тут Ночью в актовом зале Это случай удачного полета В случае неудачного тем более явиться Наскоро прощаюсь волоку все вниз Ух тяжело и рук не хватает Коллеги, а их собралось несколько человек на обеденный перерыв, смотрят на меня с интересом. Вот уж не понимаю, с чего. Я и так-то дико пахну, да еще и смог как мышь. Оказывается, что они в курсе моей поездки и сочувствия у них вполне искреннее. Спасти своих родных для всех понятное дело. А тут еще и налет романтики, авиатека, далёкая деревня. Да и вроде не совсем я им чужой, как с ехидкой замечает усатый толстячок. Самый интересный клинический случай притаскиваю. Двусмысленно звучит. Чего уж. Оказывается, тут я этих летунов знаю как облупленных, они местные, так что знакомых общих хватает. Потому у меня есть время перевести дух, выпить чашку чая и перекусить, чем найдется. Все равно не прибыла еще машина, на которую меня подбросят. Она потом пойдет на Форт Риф, а меня по дороге ссадят. Помимо бутерброда с какой-то колбасой вроде докторской и печенья, почуют еще чем-то. Что интересного было? Интересного много, но в основном все не так, чтобы веселое. Успешно провели операцию по устранению непроходимости кишечника гастарбайтера. Оказалось ранее никем не из присутствующих невиданное. Просвет кишки закрыл наглухо клубок аскарид. Справились в итоге, но получается, что еще гельминтологическую лабораторию придется развивать. Первые звоночки. Это же в Канаду и Австралию. Не говоря про Швейцарию, гастарбайтер мигрант должен был приехать здоровый со специальностью кое-какими деньгами обязательно, не имея криминального прошлого. Нашим гастарбайтерам можно было приезжать с туберкулезом, гельминтами и столько криминальной специальностью, так что много чего расхлебывать придется. Попытка провести операцию перевода в разумного морфа по методу мутобора завершилась провалом. Восьмилетняя девочка с укусом лица не прошла и двух циклов, а в итоге банальный зомби, беспросветный. Правда, на операцию она попала уже в терминальном состоянии, издалека везли, не успели. Зато нормально стала работать с установка установкой, и с персоналом все срослось. Это отлично. По туберкулезу Питер всегда изрядно отличался. А последние годы у нас эта хворца свела буйным цветом, да еще и давая форма устойчивой к отработанным схемам лечения. Но так как болезнь не модная, да еще и сугубо социальная, показывающая серьезность неблаголучия в обществе, то ее особо и не выпячивали. Благо делать это было просто. Вот спид, гепатит, модные бренды. На борьбу с ними деньги бросать положено во всех демократических странах, ну и мы туда же.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 Ну до работы у коллег сейчас вагон, а дальше еще больше будет. Вот многие отмечали, во время войны вроде как и не болели. А как мир наступил, устаканилось все. Болезни как накопленные вылезли. Допиваю чай, когда зовут пора, машина прибыла. Водил с усмешкой превосходства смотрит на ком всякого разного, двигающийся к его таратаке. Потом замечает меня внутри кома. И даже снизосходит в помогании при загрузке в машину. Я успеваю заметить только, что мы пересекли кат. Справа появилось кладбище, а уже и сворачиваем влево. Грозный, побитый погодой старый щит. Стой, стреляю. И выкатываемся на аэродром. Надо полагать, хотя первое впечатление, что это табор какой-то. Разношерстные машины, строительные вагончики. В просвете между ними миниатюрный белый-синий самолетик. Какого-то игрушечного вида. Когда вылезаю из машины, вижу наконец излетную полосу. Тут в ее начале как раз все и собралось. Дальше пустая полоса с легким снежком. Народу не очень много, но двое сразу подходят. Причем отнюдь не летуны, а обычные мариманы. Начинают расспрашивать, кто да откуда. По неволе в голову приходит мысль, что у татар с монголами это дело было поставлено лучше. Повесили тебе пайдзу золотую или серебряную и носись вас безвозбранно. Или вот вариант, такие документы себе годные выправить. Водитель подтверждает, что я это действительно я, помогает ввалить все мое приданное. чего у старшего патруля молодого лейтенанта, черт его знает, как он по морскому называется, но звездочка у него на погонах по две. Возникает желание восхищенно присвистнуть и спросить. А где картонка и маленькая собачка? Отмахиваюсь от шутника, прошу присмотреть за грузом и бегу в направлении, которое он мне указал. Оказывается, нужный мне лётчик находится в учебных классах, в одноэтажном провинциальном вида домике. Единственном цивильном среди кучки кунгов и стройвагончиков. Окна на домике закрыты свежеприколоченными решетками. Вахтёр меня тормозит, но быстро опознает. Видно, что меня даже словес написали, «не иначе» и вызывает Коля. Вот мы с ним и полетим.